Глава 9. Разумно или правильно? Кто бы мог подумать, что упаковка открыток, которую мама подарила мне на десятый день рождения, окажется одним из самых ценных подарков, которые я когда-либо получала. Они были голубыми, В верхней части каждой крупными буквами было написано моё имя. Тогда же мама показала мне, как составлять благодарственные письма и объяснила, насколько они важны. Она смогла научить меня одной поразительной вещи. Когда я выросла и полностью погрузилась во взрослый деловой мир, то часто пыталась идти по стопам матери, которая всегда знала, как себя вести в том или ином окружении» но значение благодарственных писем по сей день остаётся чуть ли не самым ценным умением, которое я у неё переняла. С тех пор я уже и сама поняла, что благодарность и признательность — это не одно и то же. Первое — это способность испытывать чувства, а признательность — это акт его выражения. Исследования в этой области показали, что чувство благодарности ведёт к улучшению психического и физического здоровья, нормализует сон и повышает производительность. Но просто испытывать его недостаточно. Вы должны выразить свою признательность тому, кто сделал для вас что-то хорошее, чтобы извлечь из неё максимальную пользу. Не забывайте, что если кто-то что-то делает для вас, то всегда возникают альтернативные издержки. Иными словами, если в течение дня кто-то уделяет вам внимание, он тем самым лишает времени себя или другого человека. Легко обмануть себя, считая свою просьбу пустяковой. Однако, когда другой по-настоящему занят, для него не существует незначительных вопросов. Ему приходится оторваться от дел, сосредоточиться на вашей просьбе и найти время для ответа. Имейте это в виду и никогда не забывайте благодарить людей, которые что-то делают для вас. Вмените написание благодарственных писем себе в обязанность, и ситуации, когда вы их не отправляете, считайте исключительными. Поскольку такой подход, к сожалению, практикуют немногие, вы без сомнения как минимум выделитесь из толпы. Я экспериментировала с различными способами выражения признательности, благодаря чему выработала новую привычку. В конце каждого дня я просматриваю свой ежедневник и отправляю короткие благодарственные электронные письма всем, кто сделал для меня что-то полезное, скажем, обсудил со мной проект или пригласил на обед. На это действие уходит всего несколько минут, но оно заставляет вспомнить и подумать обо всём, в чём помогли мне за день другие люди. И, надо сказать, это занятие само по себе усиливает мою благодарность и признательность и, безусловно, существенно влияет на мои взаимоотношения с окружающими. Множество мелочей требует нашего внимания, порой они даже определяют нашу жизнь. Одни интуитивно понятны, другие способны удивить. Некоторым учат в школе, но большинству нет». За долгие годы я не раз спотыкалась об эти мелочи, причём иногда последствия были необратимы. Всегда помните, что в жизни вас окружает всего 50 человек. Разумеется, не в буквальном смысле. Согласитесь, что очень часто вы сталкиваетесь со знакомыми или знакомыми своих знакомых в любом уголке мира. Человек, сидящий рядом с вами, в будущем может стать вашим начальником, коллегой, клиентом и даже родственником. За время вашей жизни одни и те же люди могут сыграть множество ролей. Мои бывшие руководители впоследствии часто обращались ко мне за помощью, да и я шла за советом к людям, когда-то находившимся у меня в подчинении. Наши роли меняются с течением времени, часто удивительным образом, и порой некоторые люди с поразительным постоянством продолжают появляться в нашей жизни. Поскольку мы живём в маленьком мире, Важно никогда не сжигать мостов, как бы вам этого не хотелось. Хоть раз вам точно не понравится какой-нибудь человек, да и вы будете нравиться далеко не всем. Но не стоит превращать ваши отношения во вражду. К примеру, вполне вероятно, что человек, проводящий с вами собеседование о приёме на работу, знает кого-нибудь из ваших знакомых. В этой ситуации ваша репутация начинает бежать впереди вас. И здорово, если она безупречна. Но если нет, она может сыграть против вас. Мне не раз доводилось наблюдать следующее развитие событий. Представьте себе, что вас интервьюируют вместе с десятком других кандидатов. Всё идёт хорошо, и ваша кандидатура кажется предпочтительной. Но тут интервьюер смотрит на ваше резюме и обнаруживает, что вы работали вместе с её старой подругой. После собеседования она звонит ей, чтобы разузнать о вас. От обычного комментария третьего лица зависит, будет у вас работа или нет. При этом вы можете считать, что она у вас в кармане, и вдруг получаете письмо с отказом. Никогда не знаешь, откуда прилетит удар. Репутация — ваш самый ценный актив, поэтому берегите её. Но не стоит впадать в отчаяние, даже если вы всё же совершите ошибку. Со временем запятнанную репутацию можно восстановить. Одна метафора, придуманная мной, помогает мне правильно относиться к вопросу собственного реноме. Каждое взаимодействие с другим человеком напоминает каплю воды, падающую в бассейн. По мере того, как твой опыт общения с ним расширяется, количество капель накапливается, а бассейн углубляется. Позитивное взаимодействие — это капли чистой воды, а негативное — Красные капли. Но они не неравноценны. Несколько прозрачных капель могут растворить красную каплю, причём у разных людей пропорции отличаются. Для тех, кто снисходителен, достаточно нескольких позитивных примеров или чистых капель, чтобы растворить негативный опыт, в то время как категоричным понадобится гораздо больше чистой воды, чтобы смыть следы красного. Кроме того, вода из бассейна сливается с разной скоростью. Одни люди обращают внимание только на свежие переживания, а другие смакуют события многолетней давности. Эта метафора подразумевает, что если у вас большой позитивный опыт общения с человеком, то вряд ли вы заметите одну единственную красную каплю. Это всё равно, что брызнуть немного красных чернил в океан. Но если вы незнакомы достаточно близко, один-два негативных контакта — И единственная красная капля окрасит всю воду в бассейне. Вы можете смыть негативные ощущения с помощью позитивного взаимодействия, позволяющего красным каплям раствориться. Но для полной очистки бассейна придётся немало потрудиться. Я обнаружила, что иногда бассейн не очищается полностью. В таких случаях правильнее всего прекратить общаться. Эта история служит напоминанием о важности каждого опыта общения с людьми, будь то друзья, семья, коллеги или поставщики услуг. Например, некоторые организации собирают информацию о том, как именно вы в качестве клиента относитесь к ним, и в зависимости от этого выстраивают свое отношение к вам. В одной хорошо известной бизнес-школе фиксируется каждое взаимодействие кандидата с персоналом. Если он был невежлив с секретарем, этот факт заносится в его файл и принимается во внимание при обсуждении его приема в школу. Подход практикуется и в таких компаниях, как JetBlue. По мнению Боба Саттона, высказанному в его замечательной книге «Не работайте с мудаками», если вы постоянно грубите персоналу JetBlue, то скоро попадете в черный список и при всем желании не сможете воспользоваться услугами компании. Разумеется, невозможно постоянно делать всех счастливыми, и иногда ваши действия неизбежно будут приводить к конфликтам. Чтобы понять, как справляться с такими ситуациями, нужно представить себе и описать на листе бумаги, что случится потом, когда пыль уляжется. Несколько лет назад ко мне обратился за советом студент. Он руководил университетским соревнованием бизнес-планов, и одна команда не представила свои результаты на финальном этапе. Как и все, дошедшие до финала, она работала над проектом 7 месяцев и преодолела множество препятствий, чтобы дойти до последнего этапа. Команда не получила сообщения о времени презентации отчасти потому, что оно было вывешено слишком поздно, а отчасти потому, что не обратила на него внимания. Мой собеседник никак не мог решить, как же ему поступить. У него было два варианта: строго придерживаться правил и дисквалифицировать команду, либо проявить гибкость и назначить презентацию на другое время. В глубине души он ратовал за правила. Все остальные сдали задание в срок, и перекраивать график было бы непросто. Я дала ему такой совет, чтобы он не сделал Впоследствии он должен быть доволен своим решением. Я порекомендовала ему подумать, как бы он описал эту ситуацию в будущем, если бы ему пришлось рассказать о ней своему ребёнку или, скажем, на собеседовании при приёме на работу. В конечном счёте команде разрешили выступить. Позже я поняла, что размышление о том, как рассказать историю в будущем — отличный способ решения дилемм. Так что уже сейчас создавайте такие истории, чтобы потом с гордостью их рассказывать. Ошибки совершают все, и беспомощное барахтанье — естественная часть вашей жизни, особенно когда вы делаете что-то впервые. Я потратила очень много часов, ругая себя за все совершённые глупости. И я поняла, что главное в этом процессе — способность научиться чему-то новому, да хоть умению извиняться. Простое признание своей ошибки имеет магическую силу. Не нужно вдаваться в объяснение. Просто скажите «я не справился с этим так хорошо, как хотелось бы. Приношу свои извинения». Чем раньше вы это сделаете после того, как поняли, что оплошали, тем лучше. Если вы будете выжидать, проблема только усугубится. Мне выпало немало шансов попрактиковаться в исправлении последствий своих ошибок. Особенно запомнилась такая история. Вскоре после окончания школы я прочитала в местной газете статью о планах строительства технологического музея инноваций в Сан-Хосе. Мне показалось, что это прекрасное место для работы. Директором музея планировали назначить Джима Адамса, преподавателя из Стэнфорда, и одного из пионеров исследований креативности. Я принялась ежедневно названивать в офис музея в надежде поговорить с ним. Но мне отвечали, что Джима нет на месте. Хотя я и не оставляла сообщений, администратор стала узнавать мой голос и информировала Джима каждый раз, что я звонила. К тому моменту, когда я наконец до него дозвонилась, стопка уведомлений о моих звонках на его столе была высотой в несколько сантиметров. В итоге Джим согласился со мной встретиться. Я умудрилась произвести на него отличное впечатление, но ему нечего было мне предложить он посоветовал мне пообщаться с женщиной, недавно нанятой для работы с дизайном экспозиции. Не исключаю, что первым же заданием этой дамы было избавиться от меня. Она пригласила меня на деловой обед и перед тем, как сделать заказ, сказала, «Прежде всего я хочу отметить, что вы не очень подходите для этой организации, вы слишком настырны». Я почувствовала, как слёзы наворачиваются на глаза, и лихорадочно стала соображать, как выйти из этого штопора. Я извинилась за назойливость, сказала, что ценю её отзыв, а затем заметила, что большинство людей в подобной ситуации назвали бы меня энергичной и склонной к энтузиазму. Я также сказала, что мне было крайне полезно узнать, что из-за чрезмерного энтузиазма я, сама того не желая, создала о себе превратное впечатление». Напряжение растаяло, и мы завели увлекательный разговор. В результате я получила работу. Эта история показывает, как важно уметь отвечать за свои поступки и учиться чему-то новому на собственном опыте. Как только у вас получится, вы тут же быстро устремитесь вперёд. И закрывая затронутый ранее вопрос, не могу не отметить, что курс по креативности, который я сейчас преподаю в Школе инженерных наук в Стэнфорде, был основан именно Джимом Адамсом много лет назад. Мир действительно тесен. Исследование Джинни Каваджи, специалиста по межличностным отношениям, показало, что люди, демонстрирующие готовность учиться, эффективно справляются с негативными ситуациями. Джинни проводила эксперименты, в ходе которых интервьюеров заранее настраивали против кандидатов. Каждый из трёх групп кандидатов дали своё задание. Целью первой группы было получить работу, второй — научиться из разговора чему-то новому, а третьей — не дали никаких особых указаний. Джинни обнаружила, что предубеждение интервьюера усилилось при общении с контрольной группой и группой, желавшей получить работу. А вот кандидаты, которые должны были научиться в ходе взаимодействия чему-то новому, смогли преодолеть предубеждения. Блестяще. Оказывается, готовность учиться — сильное качество, способное изменить предвзятое отношение к нам. Ещё один бесценный навык — искусство помогать другим. Во время учёбы в колледже я общалась с родителями примерно раз в неделю. И в конце каждого разговора мама спрашивала, «Чем я могу тебе помочь?» Щедрость такого жеста всегда производила на меня впечатление. В большинстве случаев она не могла быть мне полезной, но мне было комфортно от мысли, что при необходимости она всегда придёт на помощь. Став старше, я поняла, что каждый из нас может сделать то же самое для друзей, семьи и коллег. Любому приятно, когда ему предлагают помощь. Мало кто ухватится за ваше предложение, а их просьбы будут, скорее всего, довольно скромными. Лишь в редких случаях кто-то попросит то, чего вы не сможете или не захотите сделать. И даже если вы отказываетесь, они, скорее всего, останутся благодарны за ваше предложение и спокойно примут то, что вы не в силах им помочь. Эта идея обсуждается в главе, посвящённой удаче, потому что чем больше вы помогаете другим, тем удачливее становитесь. Если вы ещё не практикуете этот подход, настоятельно рекомендую вам начать делать это хоть время от времени. Однако, если ваше предложение будет принято, вы действительно должны помогать искренне и честно. Вы постоянно должны пытаться вести себя как настоящий менш — говорит Гай Кавасаки и продолжает. Мэнш помогает людям, которые вовсе не обязательно оплатят ему тем же. Его не мотивируют мысли типа «Ого! Да этот человек — менеджер Wall Street Journal по Западному региону, и если я окажу ему услугу, то, возможно, он напишет обо мне в своем издании. Он может мне помочь, поэтому я помогу ему». Мэнш никогда так не думает. Он думает так. «Я помогаю людям ради удовольствия помогать им». Вы же знаете, официант в ресторане не сделает для вас слишком многое, но он принесёт заказ и, в общем, больше ничего. «Мэнш» — слово на идиш, означающее «человека, который нравится людям, которому доверяют и к чьему мнению прислушиваются». Хотите узнать о хорошем тесте на «Мэнш»? Присмотритесь, как он относится к официантам, горничным и стюардессам. В конце концов, на закате жизни о вас будут судить не по доле рынка вашей компании, не по профессиональным победам в антимонопольном отделе Министерства юстиции США, и не по количеству немецких или итальянских автомобилей в гараже. А вас будут судить по ответу на вопрос, а сделал ли он этот мир лучше? Я отлично помню, как однажды сильно растерялась и не знала, что мне делать. На первом курсе колледжа в моей группе был физически неполноценный парень. Он ходил на костылях. Как-то раз, спускаясь по лестнице, он споткнулся и упал. Пока он безуспешно пытался встать, я никак не могла решить, как поступить. С одной стороны, я понимала, как сложно ему обходиться без посторонней помощи, а с другой боялась, что если подойду, то лишний раз напомню ему о его физическом недостатке. Примерно то же самое я чувствовала, когда мой одноклассник потерял мать, умершую после продолжительной болезни. Я не знала, что сказать, боялась сделать что-то неправильно и предпочла отмолчаться. Много лет спустя я занималась бегом на территории кампуса в Стэнфорде. Накануне было дождливо, и внезапно я упала в грязь. Мне было больно, и я сидела в грязи, а слёзы текли по лицу. Мимо прошло не меньше десятка человек, и никто не спросил, нужна ли мне помощь. В тот момент я поняла, что должна была сказать парню, растянувшемуся перед всем классом много лет назад, и школьному товарищу, потерявшему мать. А ведь нужно было просто задать вопрос «Ты в порядке? Могу ли я что-нибудь для тебя сделать?» Теперь это кажется таким очевидным. Удивительно, что мне потребовалось столько лет, чтобы понять это. На самом деле, осознать это в какой-то мере мне помогла близкая подруга. Несколько лет назад она позвонила мне и сообщила, что ей только что диагностировали рак молочной железы. И я определённо расстроилась. Но я не знала, что делать в такой ситуации, поэтому ничего не сказала. Через неделю она позвонила мне снова и спросила, что случилось. Её интересовало, почему я не подаю никаких признаков жизни, потому что расстроена или у меня самой проблемы. Я честно призналась, что не знаю, что делать, и просто попросила дать мне совет. И подруга сказала, что будет признательна, если я просто буду звонить ей каждый день, чтобы отметиться без проблем, это я могла сделать. С тех пор я звонила ей ежедневно на протяжении восьми лет, пока она не ушла в мир иной. Её совет был бесценен. Она не только научила меня, как быть ей полезной в трудный период, но и вывела нашу дружбу на новый уровень. Иногда мы разговаривали всего несколько минут, но ежедневный контакт изменил наши отношения, за что я ей буду вечно благодарна. Ещё одна типичная ошибка, которую часто совершают люди, они чрезмерно рационализируют ситуацию и делают неправильные, а разумные вещи. Эти понятия часто путают. Умные люди нередко переоценивают проблему, придумывая решение, которое, на их взгляд, лучше всего соответствуют их интересам, то есть делают разумный выбор. Однако оно неверное. Рэнди, комиссар, для иллюстрации этой мысли, поделился со мной собственной историей. Один подрядчик, ремонтировавший его дом, плохо выполнил работу, и переделка потребовала еще больше труда и денег. Через довольно долгое время после окончания работы подрядчик позвонил Рэнди и сказал, что тот не оплатил последний счет. Зная о его неорганизованности, Рэнди был почти уверен, что тот ошибся. Однако, изучив собственные записи, он обнаружил, что действительно не оплатил счёт. Конечно, он мог обвинить подрядчика в том, что ошибка вкралась в его бухгалтерию, и ничего не платить, тем более работа была выполнена скверно. Но Рэнди выписал чек, понимая, что поступает правильно. Размышляя о разумном и правильном, я часто вспоминаю судебное разбирательство, на котором была в составе присяжных. Это был случай неправомерного увольнения. Работница обвинила работодателя в том, что он уволил ее без видимых причин за несколько дней до того, как она могла реализовать имевшиеся у нее опционы на акции компании. Разбирательство длилось несколько недель, и у меня было время подумать о правильном исходе дела. Закон был на стороне работодателя, потому что по условиям контракта сотрудника можно уволить в любой момент. Но присяжные не вполне понимали, было ли решение работодателя об увольнении правильным, принимая во внимание, когда именно это произошло. Они спорили несколько дней. Теперь я понимаю, что мы разрывались между правильным и разумным решением. В конечном счёте мы встали на сторону истицы, но работодатель должен был выплатить ей меньше, чем она просила. Позднее я узнала, что на это решение была подана апелляция, и судебное разбирательство возобновилось. Обе истории наглядно показывают, что между правильными и рациональными решениями разница велика. Наши поступки всегда влияют на то, как воспринимают вас другие. И, как я уже не раз говорила, скорее всего, вы ещё столкнётесь с этими людьми. И будьте уверены, они хорошо запомнят, как вы себя вели. Одна из самых больших ошибок, свойственных людям, склонность брать на себя слишком много обязательств, что со временем приводит к разочарованию. Жизнь — это огромный шведский стол заманчивых блюд-возможностей. Но если вы положите себе на тарелку слишком много, у вас будет несварение. В жизни, как и на шведском столе, вы можете попробовать всё, что захотите, но не делайте этого одновременно. Да, определять приоритеты — непростая задача. Но, как говорит Грег МакКеон, если вы не научитесь находить жизненные приоритеты, за вас это сделает кто-то другой. Многие из нас, к сожалению, вырастают с установкой на дефицит, а оказываются в мире изобилия. В результате, когда возможностей становится гораздо больше, мы объедаемся, наваливая в тарелку слишком много. Один из подходов сводится к выбору в любой момент трёх приоритетов с пониманием, что они изменятся, когда изменится ваша жизнь. Эта концепция не нова. Фактически, правило «трёх» уже давно считается принципом американского корпуса морской пехоты и других воинских подразделений. За долгие годы проб и ошибок военные обнаружили, что большинство людей способны одновременно качественно заниматься всего тремя вещами. В результате вся военная система построена на этом принципе. Командир отделения командует тремя командирами огневых групп, командир взвода командует тремя командирами отделения, а каждая рота состоит из трёх взводов. Военные экспериментировали и с правилом четырёх, но оно оказалось менее эффективным. Есть ещё один способ — Взглянуть на свой список обязательных дел, разделив его на то, что нужно сделать и что вы хотите сделать. Легко сказать «да» тому, что вам нужно и что вы хотите делать, скажем, пойти на свадьбу близкого друга. Легко сказать «нет» тому, что не обязательно и не хочется делать, например, идти на встречу, которая напрямую не связана с вашей работой. Надо сказать «да», тем делам, которые нужно сделать, хоть и не хочется, к примеру, заполнить счета или вынести мусор. Самые сложные решения касаются того, чего вы хотите, но что не обязательно должны делать. Иногда перспектива настолько заманчива, что вы можете в конце концов сказать «да», даже если придётся затратить немалое количество времени. Важно научиться говорить «нет», когда в глубине души ты знаешь, что у тебя нет времени, даже если возможность крайне привлекательна. В таких случаях я пишу автору предложения записку следующего содержания. «Большое спасибо за прекрасную возможность. Мне бы очень хотелось принять в этом участие, но не получится. И, пожалуйста, ни в коем случае не истолковывайте отсутствие времени как отсутствие интереса». Это короткое сообщение подчёркивает, как высоко я ценю приглашение и открывает дверь к сотрудничеству в будущем, а также помогает сохранять фокус на самых важных вещах, не отвлекаясь на всё блестящее и привлекательное. А ещё очень полезно оценить, сколько процентов времени вы тратите на любимые дела по сравнению с нелюбимыми, а также на обязательные по сравнению с необязательными. Если большая часть времени расходуется на то, что вы не хотите делать, значит, пришло время пересмотреть свою роль. Или если вы в основном делаете то, что не обязательно, возможно, стоит пересмотреть приоритеты. Стремиться надо к занятию, которое одновременно и нужно, и хочется делать. Конечно, мы часто делаем то, что хотим, потому что это необходимо или потому что это приведёт к долгосрочным выгодам и преимуществам. Но время от времени стоит тщательно анализировать, как вы расходуете время и оптимизировать его распределение с учётом краткосрочных и долгосрочных результатов. Ограничение несколькими приоритетами может вызвать разочарование но оно позволит избежать тирании слова «или», когда приходится выбирать между различными вещами. Например, когда поджимает время, скажем, наступает срок сдачи важного проекта, всё остальное вы откладываете в сторону. Впрочем, существует немало способов одновременного удовлетворения нескольких желаний. Так, если вы любите готовить и хотите проводить время с друзьями, то можете открыть клуб поваров-любителей. Несколько лет назад я познакомилась с женщиной, которая организовала группу под названием «Чопенчат» — «Режь и болтай». Каждое воскресенье шесть женщин собирались дома у одной из них и занимались готовкой. Они приносили с собой ингредиенты для нескольких блюд, а после приготовления делили еду на шесть больших порций. Иными словами, участницы уносили домой по шесть блюд, по одному для каждого буднего дня. Этот метод — изобретательный способ совместить приготовление пищи для своих семей и интересное общение. Вы тоже можете найти инновационные пути для совмещения работы и увлечения. Возьмём Фёрн Мандельбаум. Она занимается венчурным финансированием. Резонно предположить, что бизнес-леди проводит все деловые встречи в офисе. Однако на самом деле Фёрн — заядлая спортсменка, поэтому, если вы хотите обсудить с ней новый проект, будьте готовы отправиться на напряжённую тренировку. Каждый её знакомый знает, что навстречу лучше идти в кроссовках и с бутылкой воды. По мнению Фёрна, такой метод ведения переговоров — отличное средство для того, чтобы узнать потенциальный объект финансирования и заодно насладиться свежим воздухом и спортом. Подытоживая вышесказанное, отмечу, что благодаря маленькой практике всегда можно выжить чуть больше сладкого сока из каждого своего дня. Неизменно демонстрируйте искреннюю признательность тем, кто вам помогает. Держите на столе пачку благодарственных карточек и используйте их как можно чаще. Никогда не забывайте, что мир тесен, и вы с большой долей вероятности еще не раз столкнетесь с одними и теми же людьми. Защищайте и повышайте свой рейтинг. Это ваш самый ценный актив, который нужно тщательно оберегать. Научитесь извиняться с помощью простого «простите». Делайте правильные, а не разумные вещи, чтобы впоследствии этим гордиться. И, наконец, не берите на себя слишком много, чтобы не разочаровываться самим и не разочаровывать тех, кто на вас рассчитывает. А еще оцените, сколько времени у вас уходит на то, что нужно, и на то, что хочется делать. И непременно определите свои приоритеты, пока за вас это не сделал кто-то другой».